Договорившись встретиться с Кристиной через день, он посетил в клинике Илью, узнал у него код сейфа, где лежал отобранный у автоворов пистолет. Потом заехал к нему в гараж, забрал пистолет и вернулся домой, где засел за компьютер, пока не вычислил кое-какие связи генерала лейтенанта Елынина. Затем сварил кофе, поджарил тосты, и только собрался было покайфовать, как вдруг зазвонил телефон. Матвей воззрился на него в немом изумлении. Ему никто не должен был звонить. Дикой не мог знать, что он уже вернулся из Сила и Вакин был мёртв. Начальники Губо номер телефона не знали, он им его не давал. Оставалась Кристина, хотя они расстались всего 2 часа назад. Матвей снял трубку и изменил на всякий случай голос. Слушаю вас. В трубке раздался щелчок и тут же гудки отбоя. Осторожно, как ядовитого паука, положил Матвей трубку на рычаг. Показалось вдруг, что из чашки динамика высунулась призрачная, как тистая лапа. погрозила пальцем с чудовищным когтем и втянулась обратно. Матвей понял, что это подсознание предупредило об опасности, потому что трубку на том конце правда сняли не случайно. Поразмыслив, Матвей достал из тайника пистолет, проверил обоим, повертел в руках, чувствуя себя как вобоем. Макаров заметно менял настроение, буквально гипнотизируя владельца, подтверждая известную поговорку: "пистолет рождает власть". А главное, придавал уверенность. Он был увесистым, но не слишком тяжёлым, несмотря на почтенный возраст, не очень красивым, но ощутимо грозным. Матвей редко пользовался огнестрельным оружием, хотя и владел всеми его видами, но в ситуации, о которой предупреждал Горшин, пистолет был необходим. Если соболи начнут проверять счета Вики Шмеля, а знания приёмов боя придётся забыть, а вот то, что у друга Ильиши Мука, только что вернувшегося из мест заключения, именно по этой легенде Ивакин вселил Матвея в квартиру в КР. Есть оружие, удивить могло только органы милиции. Интуиция не подвела и на сей раз. Звонок был проверочным. На месте ли клиент? А потом появились и сами контролёры, знакомая секретарша Додоева, и с ними милиционер в форме, в котором Матвей узнал верзилу охранника из батальона Шмеля. Они его к счастью не узнали. Знакомился с ними Соболев во время походов в резиденцию Шмеля, изменив внешность. Единственное, что мучило, откуда они узнали номер сверхсекретного телефона квартиры, принадлежавшей военной контрразведке. «Чего надо?» – буркнул Матвей, приоткрывая дверь на длину цепочки, когда в прихожей раздался звонок. Одет он был в серый халат, скрывающий фигуру, и вид имел интеллигент на казарминой. «Паспортная проверка!» – ответно буркнул псевдомилиционер. «Вы один здесь проживаете?» «Один. А документ у вас имеется?» «А как же?» – процедила одна из девиц брюнетка. «Я не знаю, что это было. В ту же секунду вторая резко ударила в дверь ногой. Приём каката в классическом исполнении каратека. Цепочка лопнула, и если бы не реакция Матвея, ему достался бы сильнейший удар по голове. Но так как он имитировал нормального рецидивиста, не имеющего понятия о рукопашном бое, то и реагировал соответственно. Отлетел вглубь прихожей, будто и впрям получил по голове. Лёжа на полу, потряс головой, выругался, приподнялся на локтях, глядя на гостей мутными глазами, хотя на самом деле контролировал каждое их движение. «Он...» — повернула голову брюнетка в сторону двери. Из коридора в дверной проем ступил новый персонаж. Тот самый подбритый молодой человек в кожаной безрукавке, которого Матвей встречал дважды — в гараже Ильи и в кабинете Додоева, и который стрелял в Илью. Первая мысль у Матвея была «Кранты». Если узнает, тут же и пришьет. Вторая мысль удержала его на месте. «Терпи до последней возможности». Конечно, Матвей не был приверженцем ислама, в переводе означавшего покорность, в том числе судьбе, но в его работе покорность, пусть и видимая, а также терпение играли большую роль. И он поплыл по течению предлагаемых событий дальше, принимая чужой сценарий. В голове назойливой мухой бился вопрос: откуда они узнали номер телефона и адрес? Он, сказал Коженой, сидел у того мудака в автомастерской. Матвей повеселел. Было бы хуже, если бы этот прихвостень белого Додоева Узнал в нем посетителя независимой федерации кикбоксинга. «Охренели, что ли?» – прохрепел Матвей, вставая, держась за голову, и получил новый удар от секретарши-блондинки. Отлетел в угол прихожей, сбивая с вешалок в нише одежду. «Закрой дверь!» – приказал милиционер-опознавателю. Кивнул девицам, и те профессионально заломили руки к опошившемуся на полу хозяину, поволоклив комнату. «Суки!» – выхрепнул Матвей, прикидывая тяжесть положения – Но до настоящей пытки было ещё далеко. К тому же его явно проверяли на прочность. И слам пока не мог быть отменён. Брюнетка точно врезала ему по затылку, едва не достав болевой центр. Тагатана, то есть рукомеч, удар нанесён ребром открытой ладони. Вот зараза. Заткнись. Остальные молча принялись обшаривать квартиру, потрошить диван, вышвыривать вещи из шифонера, книги с полок. Шмон мог закончиться печально. Дверь в рабочий кабинет с компьютером не была заблокирована, да и маскировалась стандартно книжным шкафом. И Матвей решил изменить сценарий постановки. "Поубиваю падла", зарычал он, пытаясь вывернуться из рук девиц и получил ещё один удар по голове, повергши его в состояние грогги. Так что сымитировать потерю сознания было легко. Его отпустили, и Соболев свалился на пол, использовав стандартные актёрские трюки. Однако ему поверили. «Нашел!» – донесся до него голос кожаного. «Смотри-ка, что за птица! Оказывается, он урка!» Матвей понял, что гости нашли к Сиву, справку о том, что он выпущен на свободу из колонии особого режима. «Не урка!» – пробасил милиционер. «Сявка! А вернее, бытовик! Видишь отметку? Три года отбухал под Нюрингри! Надо же, интересно, за что? И почему он здесь живет? Квартирка-то принадлежит не ему!» Вот у него и спросим. В тот же момент Матвей рванулся как, ну, выдернул из за батареи пистолет и направил на застывших защитников правопорядка. Стоять, Фрейра. Мне терять нечего, я снова могу сесть, если понадобится. Но теперь уже за то, что всех вас уложу. Уловили? Непрошеный гость уловили. Ладно, успокойся, миролюбиво проговорил милиционер. Мы кое-кого ищем, и было подозрение, что ты это он. Не лепи горбатово. Матвей матнул головой на коженого. Я этого чуху тоже узнал, он брал на рапа моего давнего кореша. Милиционер лапнул было кобуру пистолета, но Матвей выстрелил, всадив пулю аккурат в вмешок, державший кобуру. Я же сказал: "Не дёргайся, гад, маслину склопочешь. Давай, выкладывай, какая падла на меня вашу херову навела?" Налётчики переглянулись. "Тебя же говорят", начала брянетка. "А ты закрой хавало". Повёл стволом пистолета в её сторону Матвей. "С бабами вообще у меня разговор короткий". Ну, милиционер облизнул губы. "Понимаешь, у нас в конторе кое-кто пытался качать права. Капёр одёрнула его брянетка. Тот отмахнулся. Вроде бы как в защиту твоего кореша. Ну а ты был в его конторе, когда туда пришли из частного агентства. Вот мы и проверяем. Адрес дал нам шеф. К нему все вопросы. Ложанулись вы, люди. Илюха действительно старый мой сламщик, кореш, а насчёт остального я олень, а не сявка. Хотя и провёл срок на даче. Фигуру у меня всегда при себе, и облома я не люблю. А теперь хилять отсюда. Урка профессиональный преступник, сявка мелкий бытовик, непрофессиональный преступник, попавший в тюрьму случайно. Маслина, пуля, хевра шайка преступников. Олень человек, не принадлежавший к преступному миру. Дача место лишения свободы. Фигура, револьвер. Боевики белого гуськом потянулись к выходу. Милиционер оглянулся на пороге. За что сидел-то олень? За торговлю воздухом скривил губы Матвей, в особо крупных размерах. Милиционерки внул. Он знал, что воздух на фене означает деньги. После их ухода Матвей прибрал в комнатах и полчаса просидел в ванной под душем отходя. Проанализировав своё поведение, остался доволен. Его не узнали как щупача офиса Шмеля это раз. Профессионалом рукопашного боя он явно не выглядел это два. Зато хорошо сыграл роль непрофессионального бандита, получившего образование в колонии это 3. Налёчиков он сбил с толку, это 4. Пусть проверяют начальники особняка под Нюрингри, подтвердят кому угодно, что у них сидел Матвей Соболев, осуждённый за валютные операции на 5 лет и освобождён досрочно за примерное поведение. Правда точила душу тайна, каким образом Горшин отгадал, что ему понадобится пистолет, и главное, каким образом Шмелю удалось так быстро определить адрес конспиративной квартиры, принадлежавшей Смершу.